Валя. Конец октября 1941 Тихий город. Возле домов лётного городка, где жили семьи военных лётчиков и аэродромных техников, стояли несколько крытых грузовиков, а красноармейцы, оцепив квартал, не пускали туда посторонних. Валя обещала вечером зайти к Маринке. Вместе готовятся контрольная по математике. И теперь не понимала, что происходит, почему нельзя пройти. «Иди, иди, девочка!» сказал ей немолодой боец. «Сейчас не время. Увидишь свою подружку позже». На следующее утро Валя вышла из дома пораньше. Сделать крюк по дороге в школу и зайти за Маринкой. Надо же спросить, что это вчера было. Странная тишина стояла и в городе, и в степи, откуда до этого много дней доносилась глухая канонада и гул самолетов. Дверь подъезда двухэтажного дома, где жила Марина, хлопала на ветру и почему-то никак не могла закрыться до конца. Во дворе валялись обрывки бумаги и коробок, лопнувший багажный ремень. Валя взбежала по лестнице и позвонила в дверь квартиры. Тишина. Ещё звонок. Тишина. И вдруг Валя поняла, что дом пуст. Никто не выходит из квартир. Не слышно голосов. Не пахнет готовящейся едой. Что это? Куда все делись? Аккуратно сложенный листочек валялся на коврике у двери. Валя подняла. Похоже, записка. Видимо, была вставлена в щель у косяка, но выскользнула. Девочка поколебалась, открывать ли чужую записку. Но вдруг что-то важное. вали Титовой. Кей. Красивый Маринин почерк, но буквы спешат и натыкаются друг на друга. Валюха, мы срочно уезжаем. Говорят, папа куда-то переводит. Не знаем, куда и насколько Может, на совсем, а может, на время. Напишу тебе, как буду знать. Не забывай меня. Марина. Так и путает слитно-раздельно, машинально отметила Валя. Вон, но совсем неправильно написала и запятые потеряла. Ну что ж, придётся ждать письма. Маринин папа — лётчик. В стране идёт война. Неудивительно, что переводит. Только почему вчера военное оцепление у домов стояло? Не военный же объект, просто семьи. Не отчего такая спешка. Но ну, улетели лётчики. «А почему семьи тоже переводят? И так срочно!» «Жаль, что лучшей подружки теперь не будет рядом». «Интересно, Тамара Георгиевна знает?» «Размышляя, надо ли найти до уроков в классную руководительницу, или ей сообщили вчера Марине на родители, Валя шла к школе. На площади возле райкома партии озабоченные люди таскали вкрытый грузовик, опечатанные полосками бумаги коробки. За оградой на газоне что-то горело в железной бочке» и от порывов ветра густо летали над площадью пепел и куски недогоревших бумаг. Эта серая метель, запах дыма, тишина в степи и негромкая, но какая-то заполошенная суета здесь, на площади, вызывали тревогу и холодный гнетущий страх. В школе учителя тоже встревоженные и напряженные встречали ребят в вестибюле. «Сегодня уроков не будет», — сказала Тамара Георгиевна. «Идите-ка вы по домам». «Да не болтайтесь по улицам, сразу домой». Как только станет что-то ясно мы всех известим. «Немцы близко», — спросила девушка постарше. кать откуда мы знаем? Пока ничего не сообщали», — устала ответила учительница. «Вон какие бои шли на перешейке, какая канонада гремела. А теперь тихо. То ли немцев отогнали, то ли наши отступили. Выясним». «Ну да», — подумала Валя. «Отогнали, как же. С чего тогда райком уезжает?» те да ещё бумаги жжёт. Она кивнула классной и помчалась домой предупредить своих. Небось, мишки на училище тоже отпустили. Надо, чтобы мама не велела мишки на улицу уходить. Город сдали без боя. Никто ничего официально не объявлял, но к середине дня все уже знали, что авиачасть, стоявшая на окраине в степи, снялась этой ночью и покинула аэродром. Всеми командного состава спешно эвакуировали, райкомовских тоже. На двери горсовета — замок. Странная, давящая тишина наступила в городе. Казалось, люди даже говорить стали тише. Закрытые магазины, запертые двери горсовета, райкома партии и военкомата, дым от костров и запах остывшего бумажного пепла, который ветер разносил по улицам. Что-то увозят из разных мест крытые грузовики. В звуках моторов кажется единственное, что нарушает эту зловещую тишь валя никак не могла сообразить что еще так необычно вокруг перебегая улицу чтобы выбросить мусор она запнулась о трамвайный рельс и вдруг поняла вот что не так не видно трамваев девочка перевела взгляд на павильон трамвайной остановки людей там не было казалось горожане и не ждут транспорта редкие прохожие идут по улицам торопливо и молча столб черного дыма поднявшийся на окраине заставил валю замереть а потом помчаться туда. Она только успела крикнуть брату, что пожар возле маминой работы. Горело зернохранилище, куда все лето свозили урожай из окрестных колхозов. Пока Валя с Мишей добежали до места пожара, там добровольцы уже тушили огонь, передавали по цепочке ведра с водой, разматывали шланги, откручивали тугой пожарный кран. Крики, чьи-то команды, гул и треск огня, топот по мощенному булыжникам двору. Брат с сестрой, не сговариваясь, встали в цепочку передающих ведра. Густой дым щипал глаза, и чем больше заливали огонь, тем плотнее становилась эта едкая пелена. Валя не понимала, сколько времени они уже провели среди гари и дыма, то ли много часов, то ли десять минут. Ей казалось, что руки и плечи сейчас отвалятся от тяжести ведер и скорости, с которой их передавали. Одно ведро вырвалось у неё из рук, залило юбку, ноги, со звоном покатилось по булыжнику. «Так, а вы что тут делаете?» суровый седой мужчина подбежал к Вале и Мише. «Кто позволил вам сюда лезть? Это взрослое дело. А ну домой!» «Здрасте, Пётр Сергеевич», задыхаясь, проговорил Мишка. «Как все, вот...» Только сейчас Валя сообразила, что этот чумазый немолодой человек в закопчённой рубахе, которого она не сразу узнала, начальник печатного цеха из папиной типографии. Он бывал у них дома до войны. Заходил к отцу. Пётр Сергеевич вытащил ребят из цепочки. «Хотите, чтобы мать с ума сходила? Она знает, где вы?» «Мама на работе. Мы сначала испугались, что у них горит в санатории». «Марш тогда к матери!» «Мы тоже помогаем, Пётр Сергеевич. Валька пусть уходит, а я сильный. Я останусь!» Мишка упрямо смотрел на мужчину. «Не спорь. забирай сестру и марш к матери. И чтобы ни ногой сюда!» «Где я вам возьму пассажирский состав?» надорванным голосом кричал начальник станции пожилому доктору Василиаде. «Нет у меня составов! Завод уехал, трикотажная фабрика уехала, райком уехал! Военные санатории эвакуировали вчера, вон товарняк с платформами остался, и то его вот-вот заберут. Надо вам товарняк?» детский туберкулезные санаторий нужно было спешно эвакуировать. Анна Николаевна, посланная на очередные переговоры вместе с главным врачом, исчерпала уже, кажется, все аргументы и варианты. «А куда вернется состав, который фабрику увозил?» «Издеваетесь? Кто его вернет? Бригада, по-вашему, самоубийцы?» «Город сдан. Что на перешейке, вообще неизвестно. Может, там уже и дороги никакой нет». «Вы коммунист или нет? Вы понимаете, что это больные дети? Их спасать надо!» «При тут коммунист, не коммунист? Мой партбилет вагона вам, что ли, достанет?» «Машинами надо вывозить, к Тамане, если там путь ещё свободен!» После часа попыток найти состав, Анна Николаевна махнула рукой и предложила вернуться в город искать другой транспорт. Для ходячих больных нашлись автобусы. Их отдал начальник городской автоколонны. «Ничего, люди по городу и пешком походят. А если будет свободна дорога, глядишь, вернутся водители». Оставалось решить вопрос с лежачими. Анна Николаевна вместе с доктором пошла в типографию, где до ухода на фронт работал главным инженером её муж, и строго велела единственному нашедшемуся работнику открыть гараж. Там и правда стояли два крытых грузовика, но бензина почти не было. «А вы думаете, чего они тут стоят? Того и стоят, что ехать не на чем», — бубнил седой угрюмый дядька то ли сторож, то ли завхоз. «А водители где?» «Дома, наверное, где им быть? Они ж у нас возраста-то не призывного, Петровичу он семьдесят скоро». Анна Николаевна бросилась разыскивать водителей. «Водить умеете? Поехали на заправку», — скомандовал главный врач сторожу. «До заправки дотянем?» «Да как же, кто ж нам бензин-то отпустит? Ведь нету начальства». «Под мою ответственность», — жёстко сказал врач. «Вы же понимаете, что нужно срочно». «Не знаю, не знаю», — пыхтел сторож, забираясь в машину. «А только я далеко не поеду». «Я плохой шофер. Прав не имею. До заправки доедете», — повысил голос доктор. «А потом решим». Когда Анна Николаевна примчалась с двумя водителями, машины уже были заправлены. А доктор Василиади писал по никшему то ли сторожу, то ли завхозу бумагу, что он своей властью конфисковал в интересах больных детей два грузовика. «С водителями», — подумав, приписал Георгий Дионисович и тщательно вывел внизу главный врач детского туберкулёзного санатория ГАДе Василиаде, 28 октября 1941 год. В машинах уехали только больные дети и сопровождающие медики. старший воспитатель Анна Николаевна осталась в городе и после отъезда последних пациентов собиралась домой. Да куда бы она поехала без Миши и Вали. Машин для других сотрудников и членов их семей не было. Занятая с утра поисками транспорта, погрузкой лежачих детей и отправкой автобусов, Женщина не сразу поняла, что это за дым стелется по улицам. А когда поняла, ахнула, бросилась к зернохранилищу, и чуть ли не первым, кого увидела, был её собственный сын, разговаривающий с коллегой её мужа Петром Сергеевичем. Рядом стояла, уронив руки, мокрая и совершенно вымотанная Валя с покрасневшими от дыма глазами и растрёпанной косой. «Господи, что случилось, Пётр Сергеевич, что это?» «Ой, простите, не поздоровалась». «Ну да, это сейчас главная проблема, не поздоровалась». Чуть улыбнулся тот. «Вот ваших отловил. Встали в цепочку со взрослыми, я их домой гоню, не идут. Хоть вы их заберите, нечего им тут делать». «Пётр Сергеевич, откуда пожар? Ведь вроде бы никто не работал там». «Откуда, откуда? По приказу подожгли, чтоб им пусто было». «Как по приказу? По какому?» «Есть такой приказ, что нельзя вывести» то уничтожить, чтобы врагу не досталось? Подожгли и ушли. Лучше б людям раздали. Мужчина явно проглотил готовое сорваться с языка ругательства. Сами драпают, а людям что? Даже этого не оставляют. Николавна, забирайте детей и домой. Я помогать побегу. Спасибо, Петр Сергеевич. Анна Николавна взяла за руку Валю, строго взглянула на сына, и тот понуро пошел за ней. Они шли очень медленно приноравливаясь к Валиному усталому шагу в мокрых туфлях. Стоило отойти от зернохранилища и войти в город, как опять стала слышна эта нехорошая тишина. Теперь она особенно резко контрастировала с шумом и суетой пожарища. Дома мать сразу отправила Валю в душ, а Миша велела помыться во дворе и вышла за ним с ведром тёплой воды. За столом, то ли за поздним обедом, то ли за ранним ужином, Анна Николаевна рассказывала детям, как добывали транспорт для больных детей, как уехал с ними доктор Василиади. О том, что детский санаторий РККА эвакуировали вчера поездом, а о другом, с больными туберкулезом детьми, часть из которых лежачие, вроде и забыли. РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия, полное официальное название армии Советского Союза до 1946 года, когда она стала называться Советская Армия. Миша, в свою очередь, говорил, что училища закрыты, и непонятно, будут ли дальше занятия, что он слушал дневную сводку по радио, и там сообщают о чем угодно, только не об их городе будто и такого направления на фронте. И вообще, из сводки трудно что-то понять. Оборонительные бои на таких-то направлениях, затяжные бои с целью измотать противника на таких-то, а в целом понятно, что везде отступают, и понятно, что ничего не понятно. Валя молча слушала, не в силах уже ни на что реагировать. Ей всё ещё мерещился багровый огонь и едкий запах горящего зерна. Тишина взорвалась к вечеру. Валя с матерью выскочили из дома, услышав звон разбитого стекла. В осенних сумерках они разглядели, что в витрине магазина напротив зияет большущая дыра. Четверо подростков деловито вынимали осколки стекла из витрины, расширяя проход. «Вы что же это делаете?» — воскликнула Анна Николаевна. «А что, надо, чтобы это все немцам досталось?» — огрызнулся парень лет шестнадцати. «Сдали нас, и дело никому нет, что с нами будет». А за в завмакша удрала с райкомовской машиной, я видел. Скоро здесь немцы будут. Они, что ли, нас кормить станут? А они-то везде так. Валя и мать обернулись к подошедшей соседке. Я из центра только что. Кто посмелее начали. А теперь все тащат из магазина всё, что могут. Ломятся в склады и в магазины, бьют стёкла, даже ломают мебель. Хотя вот уж непонятно зачем. Но ведь и правда люди же не знают, что нас ждёт. «Сейчас любое добро может оказаться спасением. Я вот думаю, крупы надо бы запасти, пока народ не набежал. Соли, спичек, мыло». «Что ж теперь и нам тащить? Семья фронтовика, уважаемого инженера будет мародёрствовать?» «Ань, но ведь дети у тебя», — тихо сказала соседка. то ты и оно, что дети. Про них и думаю. Если увидят, что раз война, то всё позволено». Что с ними потом-то будет? Люди должны как-то людьми оставаться. Ань, не страшно тебе вот так принципиально? Выживать же надо. Как не страшно? Страшно, Маша, страшно. Только ведь Фёдор на фронте, я теперь и мы за мать, и за отца должна быть. Это на тебя не смотрят дети, ты сама себе хозяйка. Ну, спасибо, что напомнила. Мрачно усмехнулась соседка и, не простившись, пошла к магазину. «Маша, прости, я не хотела тебя задеть!» — воскликнула Анна Николаевна, но соседка только махнула рукой, не оборачиваясь. Анна Николаевна огорченно смотрела ей вслед. «Мам, чего тётя Маша обиделась?» — вывела её из задумчивости Валя. Я неосторожно ляпнула про детей, больно ей сделала. «А что про детей?» «У неё вся семья в 32-м в голод погибла. Родители, муж и двое детей». Она и уехала из родных мест сюда, не могла там оставаться. Но по сей день думает, будто она виновата, что выжила. Я не знала. Потрясённая Валя смотрела на мать полными слёз глазами. Я и не задумывалась никогда. Но одна я одна. Вот видишь, а я, не подумав, ляпнула, хоть и знала. Ладно, Валюш, я ещё зайду к ней попозже. Пойдём домой, надо решать, что делать будем. На следующее утро Анна Николаевна отправилась в военный госпиталь в надежде что-то узнать об эвакуации и, может быть, помочь коллегам. Госпиталь готовился срочно эвакуироваться. Все, кто что-то узнавал, приносили вести. Одну тревожнее другой. Раненых вывозят точно, а для других транспорта, говорят, нету. Где наши войска и что будет, неизвестно. Канонада из степи уже не слышна. Пока Анна Николаевна шла утром пешком через полгорода, Она видела разбитые витрины, разграбленные магазины и аптеки и мучительно думала, верно ли сделала, что запретила детям участвовать в мародёрстве, и сама не пошла. За хлопотами в госпитале женщина отвлеклась от этих мыслей. Но по пути домой они вернулись, тревожа её с новой силой. Ведь и правда, впереди непонятно что. Скорее всего, фашисты. Как жить? Валя тем временем сбегала в школу, надеялась узнать хоть что-то поточнее и на обратном пути встретила брата. «Миш, ты куда?» «По делу», — ответил брат тоном, который ясно говорил, больше тебе знать не надо. «Миш, а это очень срочно. Пойдём домой, а? Я там боюсь одна. Смотри, везде окна бьют, грабят». «Да нечего у нас брать, это брошенные квартиры грабят». «Миш, я боюсь». «Ну, пойдём, ладно. Мама вернётся, тогда уйду». Дома брат с сестрой застали мать, пришедшую раньше обычного. Она поспешно собирала какие-то вещи, паковала их почему-то в узлы, а не в новый чемодан, купленный перед самой войной. Увидев детей, сходу стало коротко и резко давать им указания, что откуда достать, что подать или упаковать. Миша и Валя, захваченные этой суетой, стали помогать ей, не задавая вопросов. «Мам, что мы делаем?» решилась, наконец, спросить Валя. «Уходить надо, доча. А вещи на себе. Никакой эвакуации мы не дождёмся. Начальство своих поувозило» госпиталь эвакуирует, но ни одного лишнего свободного места нет, а больше ничего не будет. Так что вяжем в узлы, чтобы легче и удобнее». «Мам, куда уходить? Ты что-то знаешь?» В госпитале слышала. Татьяне Ивановне сын забегал на пять минут. «С машиной ехал из части по поручению и нелегально зарулил». «Сказал, они организованно отступают. Часть войск к югу на Севастополь, часть на Керчь. Так что мы в стороне, и прикрывать нас некому». «Скоро тут будут немцы». Анна Николаевна продолжала, не останавливаясь, торопливо упаковывать вещи. «Райком уехал. Власть вся уехала. Военный городок пустой. Сдали нас!» мама остановись!» — воскликнула Валя. «Куда уходить? В море, что ли? Самые бои шли на перешейке. Если наши отступили, то там уже немцы. Как мы там пройдем? Куда? У Севастополя сама говоришь, бои!» «Ну, разве что вдоль железной дороги, через озера», — предположил Миша. «Или на запад, по берегу». Мать вдруг бросила недовязанный узел и села на тюк с вещами. Руки безжизненно упали на колени. «И верно. Куда идти-то? Море с трёх сторон. А перешейка наверняка под немцами». Анна Николаевна говорила ровно, без эмоций, на одной ноте, будто думая вслух. На большую землю не пройдем. Ни на запад, ни на восток смысла нет. Если наши отступают к югу, мы выиграем пару дней, не больше. Все равно немцы везде будут. А так хоть дома. Миш, чего радио молчит? Ты выключил, что ли? Включу. Только через три минуты сводка. Сейчас марши, что ли, слушать? Анна Николаевна все еще сидела, уронив руки и задумчиво глядя на увязанные вещи, когда из репродуктора в комнату ворвался низкий голос диктора, единственный голос, который знала и ждала теперь каждый день вся страна. От Советского информбюро. В течение 28 октября наши войска вели бои с противником на Можайском, Малоярославецком, Волоколамском и Харьковском направлениях. Атаки немецко-фашистских войск на наши позиции на ряде участков Западного фронта отбиты частями Красной Армии с большими потерями для врага. За 28 октября под Москвой сбито шесть вражеских самолетов. Как обычно, сводка закончилась словами «наше дело правое, победа будет за нами». «А нас будто и нету», — сердито сказал Мишка. Утром в сводке тоже было только «в течение ночи вели бои на всем фронте». А что вокруг нас все тихо сдали, ни слова, которые месяц отступают. «А Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим!» передразнил он. «Ну что ж делать, ребята? Деваться некуда. Будем жить. Дома, глядишь, и стены помогут». Вечером, пока варилась картошка на ужин, Анна Николаевна распаковала сумку с запасом продуктов, всё ещё стоявшую на кухне после дневных сборов. Пересмотрела то, что есть. Остатки полученного по карточкам хлеба, тыква, и десяток початков кукурузы, вымененные на вещи в пригороде. Пакеты с картошкой и морковью, кусок сливочного масла, завернутый в пергамент, и две бутылки подсолнечного. Это перед эвакуацией санаторское начальство решило раздать сотрудникам те продукты со склада, которые невозможно увести с собой. Обычные люди давно уже не видели никакого масла, карточек на него не было. В магазинах оно не продавалось. Все имеющиеся запасы расходились только по санаториям и предприятиям с вредным производством где полагалось усиленное питание. Не густо на троих. Но и то, слава богу, если расходовать продукты аккуратно, на какое-то время хватит. Она стояла у плиты, перетапливая сливочное масло, чтобы подольше хранилось. Когда в дверь постучали. «Входите!» — откликнулась Анна Николаевна и, подхватив ковш с маслом, выглянула посмотреть, кто пришёл. «Здравствуй, Аня!» Соседка сбросила туфли и поставила у порога кухни большую сумку. «Маша, добрый вечер. Проходи, садись, а я буду на плиту поглядывать, ладно? А то у меня тут масло топится. Или отложить. Дело у тебя какое-то?» «Это хорошо, что масло у тебя есть. И я тоже то, что было, перетопила. Дольше сохранится Да вот видишь, перед эвакуацией санатория всё, что не могли взять со склада в дорогу, сотрудникам раздали. Бакалею и консервы упаковали и увезли. А это разве довезёшь?» ну и А то, ишь, зернохранилище сожгли ироды. Людям бы лучше раздали. Ань, дети твои дома? Нет ещё. Вот-вот к ужину жду. Валюшка-одноклассницу пошла проведать. Там бабушка больная. Они тоже не смогли уехать. Я Мишку с ней отправила, всё же спокойнее. Темнеет-то рано. А что? И хорошо, что нет. Вот что, Анна, я твои воспитательные принципы уважаю. Но ещё я помню, как дети с голоду пухнут. потому «Вот», — Мария указала на сумку, — «на твою долю запасла, что было в магазине». «И не спорь! Убери, пока дети не пришли, и можешь им не говорить, откуда что». «Маша», — осипшим вдруг голосом сказала Анна Николаевна. «Маша, да как же...» «Считай это моим эгоизмом. Я мучиться не хочу, что у тебя запасов нема, а дети растут». Анна Николаевна вытерла ладонью набежавшие слезы, и, забыв про кастрюлю на огне, села перед соседкой на корточке. «Господи, Маша, спасибо тебе!» Голос сорвался, и слёзы потекли снова. «Ну-ну, подруга, не реви, масло пережжёшь!» Мария встала и сняла с плиты ковшик. Хозяйка встала вслед за ней. «И, кстати, я тебе своё масло тоже принесу. Всё вам на подольше хватит, мне одной зачем». «И не думай, не возьму!» твёрдо сказала Анна Николаевна и тихо встревоженно добавила. «Маша, ты знаешь что-нибудь? Что с нами будет-то?» «Что будет? Немцы будут. Добра не жду, а больше ничего не знаю. Как все». Голос её дрогнул, и Анна обняла соседку. Всегда замкнутая железная Маша вдруг всхлипнула и заплакала в голос. «Боже, ведь опять нас бросили! Который месяц свою воюем!» и ни конца ни краю только отступают нас тогда в тридцать втором без всякой войны бросили умирать теперь и подавно никому дела нет аня я как тот голод вспомню жить не хочется неужто опять по радио гремела бравурная песня а две молодые красивые женщины рыдали обнявшись над кастрюлькой с топленым маслом последним отблеском мирной жизни Хлопнула входная дверь, послышались голоса. Женщины быстро вытерли слёзы, и Мария, присев на корточки стала вынимать из сумки консервы, пакеты с солью, сухарями, макаронами, пшеном и складывать в шкаф. «Ладно, Анюта, лишь бы детей уберечь, а мы выдюжим». Улыбнулась снизу вверх. «Иди встречай, а я пока тут». Пришли. Безвластие продолжалось три дня, а на четвёртой с утра поползли слухи Немцев видели на краю города. Любопытные мальчишки, несмотря на запреты взрослых, рвались на улицу, просачивались через закрытые двери, вылезали в окна, пропускали мимо ушей ругань и уговоры мам и бабушек. Осенний день, когда фашисты входили в город, выдался на редкость тихим, тёплым и солнечным. Входили с двух сторон, с севера и востока, спокойно, без единого выстрела. Горожане, стоя вдоль улиц, по которым ехали мотоциклы и танкетки с немецкими солдатами, молча провожали оккупантов мрачными взглядами. Более робкие выглядывали из-за занавесок с опаской или, может быть, надеждой. Мишке, стоявшему в толпе подростков на хозяйственной, не приходило в голову мысли, что кто-то может связать с приходом врагов надежды. Но через несколько дней весь город знал этих людей в лицо. А пока жители хмуро взирали на серую форму со свастикой, на рукава солдатских кителей, как-то по-домашнему завёрнутые до локтя, на высокие фуражки командиров и странные, похожие на кастрюли, каски солдат. Мотоциклисты перекликались, даже посмеивались, но не забывали внимательно посматривать по сторонам, видимо, не зная, чего ожидать от местных. «Люди как люди», — тихо сказал кто-то. «Чего им дома не сиделось?» «На себе теперь узнаем, какие они люди», зло отозвались ему из толпы. «Ешает, что за войско. Форма, глянь, совсем другая. Рыжая, как глина. И береты. И язык вроде не немецкий. Румыны это. Румыния на стороне Гитлера воюет». «А ты почем знаешь, что румыны?» «Слышу, как говорят. Я молдавский знаю от бабушки. Это почти тоже. Точняк румыны». оккупанты рассредоточивались по городу неспешно и организованно. Планомерно занимали все административные здания, сразу вывешивали на них временные, на доске, на бумажке, надписи, информирующие, что здесь будет. Городская управа, биржа труда. На здании офицерского клуба злобно оскалилась надпись углем прямо на старинных деревянных дверях «Полицейское отделение». Захватчики размещались по квартирам и частным домам, вытесняя хозяев, занимая хорошие комнаты. Сразу стало понятно, что у новой власти есть местные помощники. Уж очень уверенно входили фашисты в лучшие дома и квартиры, тут же сообщая хозяевам, что вот здесь будет штаб, а здесь квартира какого-то высокого чина, и жильцы должны быстро освободить и прибрать помещение. «Не обошлось без наших», — говорили люди между собой. «Помогает какая-то сволочь, знает у кого какие условия, кого куда селить». Во дворе дома, где жили титовы, стояли три мотоцикла с колясками. Солдаты суетились, стирая с них степную пыль и грязь, вынимая какие-то вещь-мешки. Подбежал немец в фуражке, похожей на картуз, вроде командир над ними, что-то сказал. Солдаты вытянулись во фрунт и приложили руки к козырькам. Во двор входил офицер. Рослый, худощавый, с правильными чертами лица, в высокой фуражке и длинной серой шинели, Он казался бы привлекательным, если бы не холодные серые глаза, смотревшие будто сквозь обитателей города, недостойных его внимания. Тот самый в картузе что-то чётко доложил офицеру, получил в ответ резкое «найн» и, щёлкнув каблуками, отдал честь. «У нас в доме, что ли, жить будут?» — тихо спросила Валя маму. Они стояли у окна и осторожно наблюдали за происходящим из-за занавески. «Не похоже», — ответила Анна Николаевна. Если я правильно поняла, офицеру доложили, что есть хорошая чистая квартира с молодой хозяйкой. Но там одна комната, а он сказал нет. Знать бы ещё, что они тут делать собираются. Она вдруг оглянулась на Валю и, увидев себя, её в зеркале добавила. Вот что, дочь. Волосы в две косички, то в горошек, которое тебе велико, и запомни. Чем младше ты будешь выглядеть, тем лучше. Анна Николаевна достала старенькое хозяйственное, как дети говорили, платье, и тоже переоделась. Взяла серый платок, который надевала на всякую пыльную работу, вроде уборки или субботников в городе. Аккуратно повязала его, закрыв не только волосы, но и лоб. «Мам, это зачем?» «Чем меньше мы заметны, тем лучше». Не уточняя, поняла ли Валя, ответила мать. Валя не поняла, но спорить не стала. Фашисты заняли несколько квартир, сильно потеснив хозяев. Соседи тихо говорили друг другу, что местных вытесняли на кухне, даже если они были не одной семьёй, а жили в коммунальной квартире. В комнатах размещались солдаты по несколько человек или командный состав. Те позволяли себе жить поодиночке. Хозяевам сразу объясняли, что комнаты нужно быстро прибрать и отдать всё хорошее бельё, посуду, ковры. Впрочем, солдаты и не ждали, пока им предложат. Открывали шкафы, доставали всё пригодное и пускали в пользование, а то и просто убирали в свои мешки и чемоданы. Квартиру Титовых в первый день не заняли. И Анна Николаевна тихо молилась про себя, чтобы не заняли вовсе. Но особенно надеяться на это не приходилось. Точно кто-нибудь доложит, что у семьи главного инженера типографии квартира в две комнаты. Хоть и крошечные, но всё равно роскошь для маленького курортного городка. Уже на следующее утро по всему городу были расклеены указы новой власти. Они же звучали из репродукторов на улицах города. На углу возле магазина Валя увидела большой плакат размером с газетный лист с фашистским орлом, держащим свастику. Объявление содержало длинный текст на русском и немецком языках. «Для восстановления порядка и безопасности на занятой немецкими военными властями территории приказываю. Первое. Начиная с сегодняшнего дня, то есть с 1 ноября 1941 года, С восьми часов вечера до шести часов утра воспрещается всему населению оставлять свои дома. В это время ходить по городу разрешается, только имея специальный пропуск от немецких властей. За выход на улицу без разрешения – расстрел на месте. Второе. Каждый гражданин обоего пола, начиная с 12 лет, должен обязательно зарегистрироваться в местной комендатуре. Совершеннолетним иметь с собой паспорт. Третье. Каждый регистрированный гражданин должен носить на груди бирку с номером регистрации и названием комендатуры. Четвертое. Все мужчины от 14 до 60 лет и все женщины от 16 до 50 лет должны пройти регистрацию на бирже труда в строго отведенные сроки, указанные комендатурой. Не явившиеся в указанные сроки будут строго караться. Пятое. Если кто-либо будет плохо выполнять полученную от биржи труда работу, или же откажется от нее, или же будет призывать других лиц не выполнять порученную им работу или выполнять плохо, будет рассматриваться как саботажник и караться по законам военного времени. Шестое. Оружие и всякого рода боеприпасы немедленно должны быть сданы в комендатуру. Если таковые будут найдены в чьем-то доме, хозяева будут расстреляны по законам военного времени. Седьмое. Передвижение между населенными пунктами – из деревень в город и из города в деревни, а также между деревнями, воспрещается без специального разрешения германских властей. Командующий немецкими войсками, комендант города. Объявление рядом гласило. Всем коммунистам, всем активистам и руководящим работникам необходимо зарегистрироваться отдельно. Им будет предложена работа в соответствии с квалификацией. Если через три дня после приказа будет обнаружен тот, кто не зарегистрировался, «Расстрел!» Двое немолодых мужчин возле доски с объявлением что-то горячо обсуждали. Валя, подойдя поближе, узнала в одном из них пожилого директора совхоза, дочь которого жила в их доме. Он частенько гостил в семье дочки, и весь двор его знал. «Почему бы не пойти?» — говорил он другому. «Они же обещают дать работу в соответствии с занимаемой должностью, ну или, по крайней мере, с мастерством. Я все-таки не только директор, но и по образованию агроном». «То есть ты на немцев работать хочешь?» Вроде бы даже и не спрашивал, а констатировал его собеседник. «Не хочу, конечно, я ж не сумасшедший. Но ведь ты и пойми, у дочки муж в армии, командир, да еще политрук, а с ней малышей двое. Как она жить будет? Я хоть подкармливать их смогу. И говорят, фрицы не щадят семьи политработников, а так, может, я прикрою». «А если буду скрываться, всё равно кто-то донесёт и расстреляют». Политрук — сокращение от политический руководитель. Воинская специальность в Красной Армии до 1942 года. Командный состав, отвечающий в воинских частях за политическую работу. Идеологическое воспитание бойцов, поддержание боевого духа и тому подобное. «Дочку с малышами оно, конечно, прикрыть надо, это я понимаю. А только не верю я их ни пропаганде». Чего ради они на оккупированной территории хорошую работу будут раздавать, да еще платить за нее? И почему только для коммунистов и руководителей отдельный приказ? Нет, Иван, тут что-то не так. Не ходил бы ты. А ты что будешь делать? Ну, ты не коммунист. Все одно потребуют зарегистрироваться. Я, может, в горы пробираться буду. Там, говорят, отряды партизанские собираются. вальню услышала окончание разговора, постеснялась остановиться и дослушать. Пошла дальше. Мама не велела отходить далеко от дома, но Валя решила, что базар-то совсем рядом. Она только глянет, есть ли там кто-то, меняют ли какие-то продукты на вещи. Может, немцы не запретили торговлю обмен. А если базар работает, они с мамой потом вдвоём пойдут. Она шла тихими переулками старого города, а в голове крутился услышанный разговор. Ведь и правда, какой у людей выбор, думала девочка. Идти регистрироваться. Значит, работать на немцев. Не идти, на что жить. Вдруг ещё и правда расстреляют. Как тогда будет без поддержки отца эта женщина с малышами, дочь директора совхоза? Валя не понимала, есть ли правильное решение у этой задачи. Задумавшись, она вышла к базару. Взгляд рассеянно зацепился за что-то необычное в высокой старинной арке базарных ворот. Вскинула глаза. На арке висел человек страшное посиневшее лицо и вывалившийся язык, открытые глаза, будто смотрящие на неё. На груди повешенного болталась доска с какой-то надписью. Она вскрикнула, развернулась убежать, и увидела, что на старой шелковице посреди площади висит ещё один. Крик застрял в горле. И Валя помчалась, не разбирая дороги. Задыхаясь не столько от бега, сколько от ужаса, Девочка влетела в знакомый маленький дворик в переулке за глиняным забором и прямиком попала в объятие Шушанны, которая едва успела подхватить Валю, чтобы та не упала и не сшибла ее саму. «Валя, что? Что ты? Тише, тише, не бойся, ты же у нас». Маленькая худенькая Шушанна изо всех сил обнимала девочку, гладила по голове, по плечам, давая отдышаться и успокоиться. «Откуда ты?» Валя только показала рукой в сторону улицы и всхлипнула, не в силах ничего объяснить. — Ты у базара была, — догадалась шушана Так и внула. — Видишь, как они порядки наводят? Сразу двоих повесили. Просто, чтобы остальных запугать. Не ходи туда, детка. Не ходи. Шушанна всё ещё покачивала её, как маленькую, в такт словам. — И почему ты одна ходишь? — Мало ли что. Мать-то знает, где ты. Валя помотала головой. — Как это ты ушла и ей не сказала? Она, небось, уже с ума сходит. — Идём-ка, я тебя домой отведу. Они шли по притихшему городу, где на улицах были видны в основном оккупанты. Жители, пытаясь понять, что будет происходить, старались как можно реже покидать свои дома. Чтобы отвлечь Валю от жуткого впечатления, Шушана сообщала новости последних дней. Они с Зоей и Розой почти никуда не выходили, но еда пока есть. В их дворе ни румыны, ни немцы пока не стоят. Да и где тут постой устраивать? Дворик крошечный, в старом глинобитном доме, что ни комната, то семья. Туалет во дворе, вода тоже. Очень мы Фёдору Ивановичу благодарны, что он нам эту комнату помог получить. Что он пишет? Есть новости? Да, было письмо на прошлой неделе, прямо перед тем, как город сдали. Пишет, что они где-то в холодных болотистых местах возле города, в они гуляли с мамой после свадьбы. Мама думает, что он под Ленинградом, потому что они в свой первый отпуск после свадьбы именно в Ленинград ездили. Но ведь военные цензуры не разрешают прямо сообщать, где войска находятся. Пишет, что жив-здоров. Но бьются все страшно, и в его роте за первые два месяца почти целиком сменился состав. А теперь его направили служить по специальности. И он командует типографией и редакцией фронтовой газеты. Даже картинку нарисовал в письме. Там такой крытый грузовик с дверьми сзади, и в нём видны наборные кассы и даже печатный станок. А наборщики и корректоры сидят прямо на земле, на пеньках и кочках. А рамы наборные и листы держат на коленях. И это всё, представляете, тётя Шушанна не в тылу, а прямо в действующей армии. Там ведь у них уже холодно. Валя любила разговаривать с шушаной Та всегда слушала внимательно, не отводя от собеседника ярких чёрных глаз, и очень интересно и точно комментировала всё, что бы ей не рассказывали. Вот и сейчас этот сдержанный, но внимательный взгляд помогал девочке успокоиться и отвлечься от пережитого ужаса. — От Тамары есть письма? — спросила Валя. — От Тамары? — странным голосом переспросила Шушанна. — Ну да, мы с вами давно не виделись. Как она? Шушанна помолчала. Похоронку мы на нее получили, Валечка. Тоже неделю назад. — Как похоронку? — ахнула Валя. — Она же... она же в санитарный поезд завербовалась. Не на фронт. — А ты думаешь, санитарный поезд где ходит? По всему фронту, где только рельсы есть, раненых собирает. Поезд их немцы бомбили. Она раненых выносила из разбитых вагонов. А тут немецкий самолёт. И сверху всех расстрелял. Это её подруга-медсестра написала. Письмо вместе с похоронкой пришло. Оглушённая Валя не очень понимала, что говорит Шушанна. «Тамара, как это её больше нет? Не будет больше высокой статной красавицы, которая, потеряв детей, ушла на войну помогать бойцам? Как это, расстреляли раненых?» Тем временем дошли до квартиры Титовых. Валя, едва кивнув, бросившаяся навстречу маме, убежала в свою маленькую комнату. Мишки, как всегда, не было дома. Она сидела на кровати, обхватив подушку, и не могла ни на чём сосредоточиться. Она не плакала, тупо смотрела в пространство. Только побелевшие пальцы изо всех сил сжимали такую же белую наволочку, будто выражая всё её отчаяние. «Бабушка, теперь вот ставшая уже почти родной Тамара!» «Кто ещё?» «Письма идут долго. Что сейчас с папой? Где дедушка?» Валя не понимала, сколько она так просидела. В комнате уже сгущались ранние осенние сумерки, когда вошла мама. Села рядом, молча обняла дочку за худенькие, чуть дрожащие плечи. Говорить было невозможно, у обеих не было слов, чтобы высказать гнетущий их боль и страх. Но всё же Вале стало чуть легче от тёплой маминой руки на плечах, от любимого довоенного запаха маминого платья. Валя всегда удивлялась, как долго, даже после стирок, держится едва уловимый запах любимых маминых духов на всех её нарядах. Так и сидели они, в вставшие почти в тёмной комнате, пока не разорвал тишину ломкий Мишин босок. «Ау! Куда вы делись, женщины?» «Мы здесь, Миша!» Мама быстро встала, поднялась вместе с ней и Валя. Мишка пришёл запылённый, уставший и какой-то по-взрослому собранный. На встревоженный взгляд матери ответил, не дожидаясь вопроса. «Мы с ребятами осторожно ходим. Не волнуйся, мам. Выясняем, что к чему. Поесть что-нибудь найдётся». Анна Николаевна кивком головы отправила сына умыться, расставила тарелки, достала завёрнутую в одеяло кастрюлю с кашей из перловки и тыквы. Каша была пустая, без молока и даже почти без масла. Но всё же это был ещё совсем не голод. И оставалось только тихо надеяться, что оккупанты не отнимут остатки запасов, что на какое-то время им хватит еды, а там, а там, что Бог даст. Подумалась Анне Николаевне старинными словами. Ей даже представилось, что она, человек, в общем-то, неверующий, взрослевший при советской власти, вдруг подумала вот так, с большой буквы, как всегда писала это слово её давно умершая мама. Ей, рано потерявшей родителей, и с лет до замужества, жившей у дальних родственников, вдруг так захотелось стать девочкой, чтобы обняла её за плечи всё знающая и всё понимающая мама, которая не даст отчаяться, объяснит, как жить, как не утонуть в этом надвигающемся ужасе, не потерять себя. Но теперь она сама была мамой. Она сама должна была защищать и утешать своих детей, не давать им отчаяться и объяснять, как жить. А как жить, если вокруг только враги? если не понимаешь, что станет завтра с тобой и детьми. Этого не знал, наверное, никто в их старинном приморском городе. Анна Николаевна взяла себя в руки, спокойным голосом велела детям садиться за стол и стала раскладывать кашу. Более-менее умытый и отряхнувший одежду Мишка рассказывал, где был, что видел в городе, кого из знакомых навестил или встретил. С двумя однокурсниками из училища они умудрились облазить чуть ли не весь город, стараясь не попадаться на глаза патрулям, прячась от солдат, передвигавшихся на мотоциклах и бронемашинах, замечая всё и оставшись незамеченными. «Пляжи минируют», — рассказывал он, — «и обносят колючей проволокой. Не иначе боятся нападения наших с моря. На базарной площади...» Мать предупреждающей взглянула на него и прижала палец к губам, пока не видит Валя. Он понял везде объявления висят, чтобы всем регистрироваться. Как думаешь, мам, идти? Это ж они и работать на себя заставят. В городе, кажется, этих румынских войск больше, чем немцев. Я Петра Сергеевича встретил. Спросил, пойдёт ли он регистрироваться. А он так странно ответил, мол, погожу пару дней, а там, может, и не понадобится. А я завтра ещё зайду к нему, поговорю. Мы втроём были. Может, он не захотел говорить, что знает. Мама, как думаешь, он мне одному скажет? Миша, Ты бы не лез во взрослые дела. Какие дела у нас теперь детские, мам? Миша, я думаю, если Пётр Сергеевич что-то и знает, то вряд ли тебе, пацану, скажет. Тебе всего 15. Это вопрос формулировок. Неожиданно по-взрослому усмехнулся Мишка. Мне в январе 16 будет. А сейчас что? Ноябрь. Скажи, почти 16, и получится, что я вполне взрослый. Паспорт пора получать, разве нет? И в типографии, между прочим, с нас, как со взрослых, спрашивали, а не как с пришедших поиграть. Вопрос формулировок. Надо же. Эти мужские интонации и чёткие фразы заставили Анну Николаевну вдруг увидеть сына новыми глазами. За столом сидел и строго смотрел на неё ещё по-мальчишески нескладный, но вполне взрослый, умный парень с внимательными, такими похожими на отцовские глазами и натруженными руками и не заметила, как мгновенно, за несколько месяцев, изменился Миша. Война, уход отца на фронт, два месяца тяжёлой работы на окопах, и вот он уже не ребёнок, мужчина. И правда ведь, в типографии, где с сентября и до самой оккупации ребята из училища работали вечерами после занятий, никто не считал их детьми. Они работали, как все, заменяя ушедших на фронт взрослых. Материнская тревога от этой вдруг увиденной взрослости сына только возросла. Попробуй запри такого дома, запрети что-нибудь. А ведь случиться может всякое. Эту Валюшку пока ещё можно постараться уберечь. Анна Николаевна вздохнула, но тревоги свои оставила при себе. Только попросила сына быть как можно осторожнее. Помнить, что за ним ещё и они с Валей. Помню, мамочка. Честное слово, буду осторожен. И знаешь, вот что я думаю. Вам бы с Валюхой надо зарегистрироваться. Конечно, есть риск, что будет тяжёлая работа, «Но ведь Валя-то девчонка ещё. Ей по их приказу и работать пока не надо. А если кто донесёт, что семья известного человека прячется от регистрации, точно ведь расстреляют!» Мишка помолчал, размышляя. «Нет, вы завтра не ходите в комендатуру и постарайтесь из дома не высовываться. А я с Петром Сергеевичем посоветуюсь». Следующий день был полон томительного ожидания. Валя слонялась по квартире и ничем не могла заняться. Анна Николаевна делала какие-то мелкие домашние дела, но Валя видела, что она тоже время от времени замирает на месте и задумывается. Мать беспокоилась об ушедшем с утра Мише, о будущем своём и детей, и размышления на тему, что посоветовал бы Фёдор, тоже мало помогали. Никто не понимал, что будет. Из репродукторов на улицах весь день неслись сводки вермахта на русском и крымско-татарском языках. В промежутках звучали немецкие марши и пропагандистские рассказы о том, как хорошо живут люди на оккупированных территориях, освобожденных от большевистского ига. Сообщалось также о необходимости пройти регистрацию и о том, что немецкое командование вводит налоги. подоходный Подоходные, заработной платы тех, кто будет работать по направлению биржи труда, налог на благоустройство города, со всех, на содержание полиции и даже налог на публичные дома. Из последнего жители поняли, что таковые в городе официально разрешены, а кто станет их организовывать и в них работать, Пока оставалось только гадать. Голоса, сообщавшие все это, в основном звучали не как у профессиональных дикторов радио, но речь была вполне местная, без немецкого акцента. Кто-то из жителей не без удивления узнавал знакомых. Кто-то говорил «Ишь, продались за горбушку хлеба, теперь учат нас жить». Другие оправдывали, мол, что делать, выживать же надо, может, у людей дети, да и не убивают же они своих, просто тексты читают, которые им немцы пишут. Ближе к вечеру гулки эхом разнёсся во дворе треск мотоциклов. Немцы, Анна Николаевна и Валя, осторожно подошли к окну кухни. Выскочившие из двух мотоциклов с колясками оккупанты чётко и организованно направились в разные стороны двора. Через пару секунд в дверь титовых сильно застучали прикладом. Анна Николаевна знаком велела дочери остаться в кухне и пошла открывать. «Евреи есть?» «Найн», машинально по-немецки ответила Анна Николаевна, а про себя мельком удивилась, почему про евреев спрашивают? Ты говоришь по-немецки? Очень мало. Немец кивнул и разразился длинной тирадой. Спохватившаяся Анна Николаевна покачала головой и развела руками, мол, не понимаю. Чёрт возьми. Выругался солдат и крикнул что-то в сторону двора. Через полминуты, будто материализовавшись из воздуха, рядом возник переводчик, высокий, подтянутый, в офицерской форме, с неожиданно тонким умным лицом. Анна Николаевна, понявшая на самом деле речь солдата, тем не менее терпеливо слушала, что говорил переводчик. «Вы должны показать нам и освободить ваши комнаты. Мы будем решать, кто здесь будет жить. Нам надо всё видеть». Женщина открыла дверь пошире и пропустила военных. Они бегло осмотрели комнаты, заглянули в уборную, проверили душ, и переводчик указал на дверь кухни. «Кухня», — поняла вопрос Анна Николаевна. «Там моя дочка». Переводчик открыл дверь, окинул взглядом кухню, сжавшуюся на табуретке Валю, переглянулся с солдатом. «Там будет жить господин офицер с... как это... солдатом и я. Вы здесь». «По-русски такой солдат называется Денщик», — неожиданно для себя сказала Анна Николаевна переводчику. «Ден-шик», — переводчик щёлкнул пальцами. «О, запомню. Вы должны дать чистое бельё, самые хорошие посуды и жить с дочью в кухне». «Вы будете убирать, стирать, мыть, мыть, платить вам продуктам и марки». Официальная денежная единица Германии называлась «Рейхсмарка», но тут переводчик мог иметь в виду оккупационные марки, которые нацисты пускали в обиход на занятых территориях. «Хорошо, но у меня ещё сын». «Сын? Большой?» «Четырнадцать». Мать предостерегающе взглянула на Валю, чтобы та нечаянно выражением лица не выдала мамин обман. будет на кухне». И должен регистрироваться на Арбайдзамт. Арбайдзамт, биржа труда. Анна Николаевна кивнула. «Шнель, шнель!» — сказал солдат и показал руками что-то напоминающее подметание веником. «Быстро убраться и переместить свою одежду, чтобы не ходить в комнаты», — пояснил переводчик. «Через два часа господин офицер будет здесь». Они ушли. По пути к двери солдат снял со стены старинные круглые бабушки на часы и сунул к себе в вещмешок. Валя изумлённо смотрела на это, а шедший впереди переводчик то ли ничего не заметил, то ли счёл это в порядке вещей. Обитателям квартиры пришлось взяться за дело. Мать и дочь быстро вынули из гардероба одежду и постельное бельё поплоше. «Это не отберут», — сказала Анна Николаевна, — и сложили в кухне. Одежду отца связали в узел и забросили на им же построенные когда-то палате в прихожей, в дальний угол. Валя с мыслью, что когда-нибудь папа вернётся и наденет, А Анна Николаевна с надеждой, что немцы не заберут и можно будет обменять на еду, пока мыли полы, доставали чистое бельё и парадный сервиз, подаренный когда-то родителям на свадьбу, пришёл Миша. Ему быстро сообщили новости. Анна Николаевна предупредила, что сказала немцам, будто ему четырнадцать лет. Миша усмехнулся. «Мам, они, по-твоему, идиоты. Посмотри на меня. Я выше тебя. Какие четырнадцать? Кто ж поверит?» «Миш, ну давай оставим как есть». «Будем говорить, что быстро вырос, что дед очень высокий. Иначе они тебя куда-нибудь отправят, если будут видеть в тебе взрослого». «Мама». Мишин голос вдруг стал строгим и напряжённым. «Я пришёл вот что сказать. Я был у Петра Сергеевича. Он говорит, у них меньше подозрений вызывают женщины и дети, чем здоровые парни. И вам без меня есть надежда, будет спокойнее, раз тут в доме немцы. А у нас с ним дело есть. И я здесь появляться не буду». «Я буду очень осторожен, не волнуйся», — добавил он, не дав матери возразить. «Ну вот что, давайте договоримся. Я будто бы ушёл в деревню менять вещи на еду и не вернулся. Ну, мало ли, подстрелили по дороге или не пустили обратно. В общем, вы не знаете, где я и что со мной. Валь, усвоила?» «Не знаешь. В деревню ушёл». «И не вернулся», — помертвевшими губами выговорила Валя. «А на самом деле...» а на самом деле тебе больше знать не нужно. Да и маме тоже». Анна Николаевна тихо ахнула и прижала ладонь к губам. «Мам, ну пойми, мне почти шестнадцать, и я что, буду сидеть здесь как маленький и на всё это смотреть? Там люди нужны». «Мамочка», обычно не склонный к сантиментам Мишка, обнял побледневшую мать, пальцем стёркатившиеся из её глаз слезинки, поцеловал мокрые щёки. «Папа поддержал бы меня. Разве нет?» Анна Николаевна молча кивнула и уткнулась ему в плечо, не в силах что-то сказать, но понимая, что в решении сына изменить ничего не может. Мишка быстро побросал в рюкзак своё бельё, пару рубашек, все тёплые вещи, резиновые сапоги, взял из письменного стола перочинный нож, пяток простых карандашей и пару чистых тетрадок. «Будет возможность, напишу вам пару строк». Улыбнулся одними губами, глаза уже были отстранёнными и строгими. Мать поняла, что мыслями повзрослевший сын уже далеко, где-то там, на войне. «Я буду осторожен, мама». Ещё раз коротко обнял обеих и ушёл, не оборачиваясь. Валя и Анна Николаевна подавленно молчали. Треск мотоцикла во дворе заставил их вернуться к действительности. «Что ж, Валюша, будем жить в том, что есть». Вздохнула мать и выпрямилась. «Не забывай заплетать детские косички и надевать те платья, что посвободнее, побольше» а другие — понаряднее более взрослые. Я, глядишь, на еду поменяю.